Рассказ от ткаче и фокуснике. Ночь 152. «Дошло до меня, о царь, что у одного человека была обезьяна, а этот человек был вор. И когда он приходил на какой-нибудь рынок в том городе, где он жил, то не уходил оттуда без большой наживы. И случилось так, что однажды он увидел человека, который нес скроенные платья, чтобы продать их. И этот человек стал выкликать платья на рынке». Но никто не приценялся к ним, и всякий раз, как он предлагал их кому-нибудь, их неизменно отказывались купить. И случилось так, что вор, у которого была обезьяна, увидел человека со скроенными платьями, а тот завернул их в кусок полотна и присел отдохнуть от усталости. И обезьяна стала играть перед ним, пока он не отвлекся, смотря на нее. И вор утащил у него узел с материей, а потом он взял обезьяну и пошел в пустынное место, и, развязав узел, Увидал там эти скроенные платья. Он завязал эти платья в дорогое полотно и пошел на другой рынок и предложил на продажу полотно то, что в нем было, поставив условия, чтобы его не развязывали. Он соблазнял людей малой ценой за этот узел. И один человек увидел его, и узел ему понравился из-за его ценности. Он купил узел с таким условием и ушел с ним домой, полагая, что купил удачно. И когда его жена увидела узел, она спросила его, что это. И он ответил, — это дорогая вещь, которую я купил ниже ее цены, чтобы продать ее и взять за нее прибыль. — от ты обманутый, — сказала ему жена. — Разве такую вещь продают за меньшую цену, если она не краденая? — Не знаешь ты разве, что тот, кто покупает вещь, не видя ее, делает ошибку и становится подобен ткачу. — А какова история ткача? — спросил ее муж. И она сказала, — дошло до меня, что в одном селении был ткач. И он работал, но добывал пищу лишь с трудом. И случилось, что один богатый человек, живший поблизости от его селения, устроил пир и позвал людей, и ткач тоже пришел. И он увидел, что людям, одетым в мягкие одежды, предлагают роскошное кушанье. И хозяин дома даже величает их, видя, как они хорошо одеты. И тогда ткач сказал себе, если бы я променял свое ремесло на другое, более легкое по работе, более высокое по степени и с большей оплатой, Я бы, наверное, собрал большие деньги и купил бы роскошные одежды, чтобы возвысить мой сан и стать великим в глазах людей и сделаться таким, как эти люди». И потом ткач увидел, как какой-то фокусник из забавников, присутствовавших на перу, поднялся и влез на высокую стену, уходящую ввысь, а затем кинулся оттуда на землю и стал на ноги. И тут ткач сказал себе, «Обязательно сделаю то, что сделал этот, и не буду слаб для этого». И он поднялся и влез на стену, и бросился оттуда, и, достигнув земли, сломал себе шею и тотчас же умер. «Я рассказал тебе об этом лишь для того, чтобы ты клал свою еду той стороной, которую ты знаешь и узнал вполне, и чтобы тебя не взяла жадность, и ты бы не захотел того, что не по тебе». И муж отвечал ей, «Не всякий, кто знает, спасется своими знаниями, и не всякий невежда гибнет от невежества». Я видывал, как змеелова, следующего в змеях и знающего о них, иногда жалит змея и убивает, но справляются с ней тот, кто не знает о них и не сведущий в их повадках». И он не согласился с женою и купил эти вещи и стал придерживаться этого обычая. И докупал у воров за бесценок, пока не попал в подозрение и не погиб от этого.